«Тут есть маленький бар, — под телевизором сказал Пик, — безалкогольный. Хватит полчаса прийти в себя, а потом я зайду за вами и проведу посуду. Вполне». Кроуф еле дождалась, когда закроется дверь, и жадно выцарапала из кармана сигареты. И, лишь сделав первую глубокую затяжку, снова почувствовала себя человеком. Сидел на краю кровати и дымил. Собственно, это было грустно. Две пачки в день — это очень грустно, особенно когда не можешь бросить. Она два раза пыталась, не вышла. Может, не так уж и хотела? После второй сигареты она пошла в душ, потом надела джинсы, кроссовки и свитер, выкурила еще одну и заглянула во все ящики шкафы. К тому моменту, когда в дверь постучали, она уже обжилась в каюте. Но за дверью стоял не пик, а Леон Эннелет. Я же говорил, что мы еще увидимся. Рада вас видеть. Это благодаря вам я здесь, верно? Кто сказал? Ли. Я думаю, вы и без меня были бы здесь. Но я поспособствовал. — А знаете, вы мне снились. — О, боже! — Не бойтесь, вы являлись мне в виде доброго духа. — Как долетели? — Болтала. — Я последний из команды. — Все остальные сели в норфолке. — Да, знаю. Просто я не могла раньше вырваться из Аресиба. — Вы не поверите но есть такая работа — не вести проект. Сети пересыпают всю деятельность нафталином, пока нет денег на поиск зеленых человечков. «Может, мы их найдем даже больше, чем хотелось бы», — сказал Эннвик. «Идемте. Пик будет через минуту. Мы вам покажем, чем располагает независимость, а потом покажем вас. Все заинтригованы. У вас уже есть кличка. И какая же? Мисс Чужая. Ах ты, Господи! Меня долго называли Мисс Постер после того, как Джоди сыграла меня в этом фильме. Ну, Чужая, так Чужая. Пик провел их по всему второму уровню. Кроуф? Полюбовалась фитнес-залом, уставленным беговыми дорожками и тренажерами. Обычно даже не протолкнулся, сказал Пик. На независимости размещается три тысячи человек, но сейчас нет и двухсот. Они прошли через зубы отсек младших офицеров с каютами на четыре и на шесть человек, с удобными койками и откидными столиками. Уютно, сказала Кроу, пик пожал плечами. Как посмотреть? Когда наверху столпотворение тут не заснешь. В нескольких метрах над вами взлетают и приземляют вертолеты, хуже всего новичкам, поначалу они совершенно квелые, а потом грохту привыкаешь никогда, но зато привыкаешь не высыпаться. Я много раз бывал на авианосце, всякий раз по нескольку месяцев. Через какое-то время привыкаешь лежать в полной боевой готовности, зато отвыкаешь спать в тишине. Первая ночь дома — просто ад. Ждешь рева турбин, стука машин, бегать не по коридору, постоянных выкриков и команд, а вместо этого теперь будильник. Они прошли мимо просторной каев-компании и очутились перед переборкой с цифровым замком. За дверью оказалось большое затемненное помещение. Перед пунктами с мигающими лампочками сидели, мужчины и женщины смотрели на ряды больших экранов. «Здесь находится большинство командных помещений», — объяснил Пик. «Раньше все это было в надстройке острова». Но поисковые системы вражеских ракет нацеливаются чаще всего на самые горячие структуры корабля. К ним относятся и остров. Пара попаданий, и все равно, что вам снесли голову. Поэтому большую часть командных пультов мы принесли под крышу. Под крышу это на языке военных, означает взлетную палубу. И что они здесь делают? Это CIC нервный узел датчиков. Все данные стекаются сюда. Корабельных систем, со спутников. В боевой обстановке здесь оврал. Вон там свободные места. Я думаю, вы, доктор Кроу, будете проводить там очень много времени, Саманта или просто Сэм. Вон оттуда мы просматриваем и прослушиваем воду, продолжал Пик, не обратив внимания на ее предложение. Сонарная сеть Сосус, Сэтес, ЛФ И еще много чего. Чтобы не приблизывать к независимости, мы все заметим. К CIC Chemical LFOC. Landing Course Operations Center. Управляющий центр группы взлета и посадки. На каждую боевую единицу свой пульт. Спутниковые снимки и воздушная разведка показывают позиции вражеских сил. В голосе Пика слышалась гордость. Тут мгновенно принимают решения и развивают стратегию. Центральный компьютер связывает командира с боевыми единицами на местах. На нескольких экранах Кроув увидела взлетную палубу. Она не утепела и спросила Пика, рискуя вызвать его недовольство. А нам-то это все зачем, майор?